Глава 53. Эмма Зи. Родители почти никогда не ссорились. Даже спорили только понарошку, заигрывая друг с другом. Так что Зи всегда смеялась. Но сегодня они по-настоящему злились, и весь дом был будто чужой. Приготовленные папой простецкие макароны с сыром уже остыли к тому времени, как Зи села есть. Ей даже пришлось самой разогреть еду в микроволновке. Последние два часа родители были сильно не в духе. Примерно в восемь споры прекратились, а через полчаса в дверь позвонили. В будни никто не приходил к ним так поздно. Зи подошла к ведущей вниз лестницы и перегнулась через перила. Дверь открыл папа. На пороге стоял мистер Еленек, начальник всех школ в Кристалле. Он бывал на вечеринках у них дома. Обычно, когда кто-то приходил, папа приглашал гостя в дом и наливал ему бурбон с большими кубиками льда. Но не в этот раз. Вместо этого он вышел за дверь и стал говорить с мистером Еленеком на крыльце. Сперва их голоса были очень тихие. Ничего нельзя было расслышать. Эмма спустилась, прокралась в фойе и прижала ухо к щелке между дверью и косяком. «Нет полномочий для этого, Джо», — сказал папа в полголоса. «Тут ты прав», — ответил мистер Еленек. «Я всего лишь инспектор. Я не Битси Лейтон. Я не из Дорн и Гарднер». Но я точно донесу до них эту информацию. И ты бы ее дисквалифицировал только на основании каких-то догадок? Если догадки подтвердятся, то мы будем вынуждены это сделать, Кев. Ты не знаешь, правда это или нет. Достаточно просто будет выяснить. А пока она не может оставаться в списке претендентов. Так что, ты в самом деле собираешься звонить ему? Мне придется. Удар. Эммази дернулась в сторону от неожиданности. Она подумала, это папа ударил ладонью по стене, как раз возле двери. Джо, не надо! попросил отец, пожалуйста, решается судьба моей дочери, моего единственного ребенка. Послушай, мы знакомы уже много лет. Это так, но очнись, Кэф, ты что, и впрям пустился во все тяжкие? «Сначала ты пытаешься приплести синдром дефицита внимания и гиперактивность, лишь бы твоей дочери дали больше времени на повторной сдаче Когнава. Вовремя нашли у нее этот синдром. Тебе не кажется?» Эммази затаила дыхание. «Они говорят обо мне. Но какой еще синдром? У меня же 145 баллов!» Все эти годы она успешно училась, попадала на доску почета, Стала старостой, а тут вдруг ей поставили диагноз СДВГ. «Как раз когда она собралась переходить в средние классы», — сказал мистер Еленек. «Потом мы получаем письмо от... Э, давай вспомним... заместителя декана Варнинской школы лидерства в Дарлтоне, в котором он превозносит, и я цитирую, образцовые качества юного лидера. Мисс Зеллер имеет все задатки, чтобы изменить жизнь нашей страны в будущем». Конец цитаты. Ладно, предположим, у одного из детей в портфолио лежит рекомендательное письмо от самого сенатора, чтоб его. А теперь мне стало известно, что ты тайком заплатил какому-то умельцу, чтобы он сделал твоей дочери портфолио. Да к тому же ты за последние годы перечислил в Варнинской школе. Сколько? Миллионов пять? Джо, послушай, говорю тебе. Ты заплатил ему за консультацию, Кэф. А здесь такое строго запрещено. Мы подчеркивали на каждом собрании. Этот пункт есть во всех памятках. О чем ты вообще думал? Джо, давай будем говорить разумно. Это ты мне предлагаешь говорить разумно? Ты сам устроил тут сраный цирк с конями. Эммази увидела упавшую на дверь тень. «Зи, что ты здесь делаешь?» Девочка круто развернулась. Над ней нависла мама. «У папы неприятности?» прошептала Зи. Мама нахмурилась и взяла ее за руку. «Пойдем-ка, пора тебе в кровать». Мама не казалась злой, когда поднималась вместе с Эммой Зи по лестнице. Наблюдала, как дочка чистит зубы, укрывала ее. Нет, мама казалась грустной. Какое-то время она посидела на краешке кровати Зи, а потом легла рядом, положила голову на подушку и рассказала девочке одну из ее любимых сказок о смелом синем коне и смелые синие девочки, и как они вместе спасли красивого синего мальчика, который был заперт в подземелье с синими стенами. Рассказывая, мама массировала пальцами макушку и виски Эммы, чесала ей голову. Она чесала не так здорово, как умела Тесса, но все равно у нее получалось довольно хорошо. Длинные сильные пальцы мамы расчесывали волосы Зи. Сон просочился в ее мозг. Но прежде чем он окончательно охватил девочку, Эммази спросила: Мама, я глупая. Эмма Зеллер, сказала мама, ты самая умная, самая необыкновенная девочка в мире. Эммази улыбнулась и наконец заснула.